Инна уже приехала с работы и пользовалась отсутствием дочери, чтобы покайфовать перед телевизором. Когда дом перестал принадлежать Игорю, отсюда исчезли его охранники. И с точки зрения Инны это сделало ее место жительства более уютным. Наверное, кого-то испугало бы проживание за городом безо всякой охраны, но Инна смелая женщина. Ей с Алиной достаточно и собаки. В июле умерла старая Чучка. Этот живой тотем семейной жизни Горенковых словно бы не пережил разрыва хозяев. Но в сентябре вместе с переходом на новую работу Инна снова завела щенка. Сейчас голенастый буран, которому было еще расти и расти до полноценной овчарки, отлично лаял и проявлял все задатки сторожевого пса. Едва придя с работы, Инна выгребла ему в миску собачьи консервы. Он моментально их слопал и теперь положил голову на колени хозяйки, шевеля светлыми бровями, под которыми круглились карие глаза. Он требовал общения. Бурашка, дурашка, ласково сказала Инна, почесывая собачьему ребенку лоб, и размышляя о том, что в доме не должно быть много людей. Это же дома не коммунальная квартира. Достаточно хозяев и прислуги, что касается самой Инны, ей уютно в одиночестве. Оставаясь одна, она не испытывает ни скуки, ни грусти. Она любит Алинку, но дочь рано или поздно покинет отчий, то есть теперь материнский дом. И правильно сделает, у нее должен быть свой муж, свои дети. А будет ли муж у самой Инны? Поживем – увидим. По крайней мере, Инна точно знает, что не собирается бросаться на шею первому встречному, исключительно для повышения своего статуса в глазах других. Статус – полная чепуха. Быть разведенной в наше время не стыдно. А Инна только начала осваивать это странное, поначалу пугающее, но полное скрытых преимуществ положение. Она даже удивляется, что заставляло ее столько времени цепляться за брак, который давно изжил себя. Да-да, ведь она совсем не тоскует по Игорю. Ну да, поначалу случалось ей крикнуть из дальней комнаты «Игорь, возьми трубку!» или «Игорь, закрути кран!» И лишь потом спохватиться, что Игоря теперь здесь нет и никогда не будет. Но ведь это всего лишь привычка. Привычки, которые больше не нужны, отмирают со временем. И тогда наступает свобода. Отпив немного кофе из маленькой китайской чашечки, Инна посмотрела на часы. Алинка должна скоро позвонить. Инна отпустила ее на вечеринку только с условием, что она будет звонить через каждые два часа. И перед отъездом обязательно. Ну, так и есть. Мобильник на столе рядом с сахарницей завибрировал, испуская искаженную версию маленькой ночной серенады Моцарта. Инна поспешно схватила трубку. «Инна?» «Это не Алина. Это бывший». «Ну и что тебе нужно?» Поинтересовалась Инна, убавив звук телевизора. «Инна, выслушай меня». Настойчиво потребовал Игорь. «Только не бросай трубку. Речь идет о жизни нашей дочери». «Что?» У Инны в глазах потемнело. В темноте пронеслась белая машина с красным крестом. Густо красный цвет крови. Кровь на асфальте. «Что случилось? Где она? В какой больнице? Ты можешь толком сказать?» «С ней сейчас все в порядке, но что-то может случиться в любую минуту. Это очень серьезно». Судя по голосу, Игорь с трудом удерживался, чтобы не заплакать. «Присматривай за ней, слышишь? Не пускай ее в опасные места». На всякие готические вечеринки, загородные экскурсии и тому подобное. Отбери острые украшения. Знаешь, у нее есть одно в виде кинжала. И не сразу стало легче, как только она поняла, что с дочерью, по крайней мере, сейчас все в порядке. Тебе обязательно надо было меня напугать, сволочь, едва не заорала она в трубку, но сдержалась. Развод позади, бывшие супруги Горенкова чужие люди, а с чужими надо обращаться вежливо. К тому же Игорь так волнуется, что наверняка что-то действительно не в порядке. Только вот объясняет он с пятого на десятое. «Ты получил сведения, что Алинка связалась с плохой компанией?» Начала задавать наводящие вопросы Инна. «Ей кто-то угрожает? Она принимает наркотики? Может, твои враги планируют ее похитить?» «Да нет же, нет. Это может быть что угодно. Несчастный случай, нападение маньяка, я не знаю что». но что-то должно случиться, и совсем скоро. У меня, понимаешь, у меня очень сильное предчувствие». Губы Инны скептически искривились. Рука отставила маленькую чашечку с кофе. Детективный сериал на экране как-то сразу перестал для нее существовать. «Вот что я скажу тебе, дорогой мой», отчеканила Инна самым жестким своим учительским голосом. «Если во всей нашей истории есть какой-то маньяк, то это ты». «Сначала треплешь мне нервы, убеждая, что я ревную на пустом месте. Теперь пытаешься убедить, что я плохая мать и не слежу за дочерью. Да послушай же ты! Нет, это ты послушай! Алина хорошая девочка, и я не позволю нас запугать! Никого я не запугиваю! Я сам уже запуган до смерти!» В голосе Игоря слышалось такое отчаяние, что Инна, которая уже собиралась прервать разговор, решила все-таки дослушать. Я только что с поминок. Мишу похоронили. Мишу? Парамонова? Новость Инну ошеломила, на время сделав ее мягкой. Господи, кто бы мог предположить, что с ним стряслось? Несчастный случай. Балконная решетка сломалась, обледенение. Ты же помнишь, на какой верхотуре он жил. И ты понимаешь, Инна, я все время теперь думаю о Алинке. «Знаешь, жизнь полна случайностей, и все они опасные». Упоминание о поминках помогло и не объяснить трудноуловимую интонацию, которая звенела в голосе Игоря все отчетливей и отчетливей. Это напрашивалось, само собой, с самого начала, но казалось столь необычным для Горенкова, как им знала его Инна, что только сейчас она решилась предположить. «Игорь, ты что, напился?» «Нет!» – вознегодовал Игорь. «То есть да, я выпил!» Вознегодовал он еще сильнее. «Но я совсем не пьяный, ты же меня знаешь. Я с алкоголем всегда сдержана. Просто я звоню тебе по-хорошему. Хочу предупредить. Горенков, мало тебе быть бабником, так ты без меня превращаешься еще и в алкоголика? Инка, ну ты стерва, речь о болине, а ты...» Ответом ему стали короткие гудки.